Глава 47. Роза. Открыв входную дверь, я бросаю сумку на пол. После сеанса с доктором Дженкинс мне требуется сигарета и чашка кофе. Сегодня мы обсуждали еще один механизм преодоления — ведение дневника. Поэтому по пути домой я остановилась и купила маленький блокнот со своим знаком зодиака — козерогом на обложке. Начну с пяти вещей, которые я хочу получить от жизни. Я замираю, когда замечаю поношенные черные ботинки данта Он дома. «Роза!» — окликает он. Я поправляю рукава кардигана и пытаюсь изобразить улыбку. Повернув за угол, останавливаюсь. На столе, усыпанном лепестками роз, мерцают две свечи и лежат два обеденных набора. Делаю назад, но из кухни выплывает данта «Присаживайся, я приготовил нам обед!» Неуверенная улыбка искривляет шрам на его лице. «Мне просто нужно освежиться. Вру я и убегаю». Закрыв за собой дверь, я хватаюсь за раковину и делаю глубокий вдох, вдох-выдох. Голос Луки звучит в моей голове, успокаивая меня, убеждает, чтобы я не отвлекалась, напоминает, зачем я это делаю. Я спускаю воду в унитазе, в панике выхватываю из сумочки телефон. «Эр, он дома. Мы не сможем встретиться сегодня вечером». «Эл». Все улажено, не волнуйся, детка. Я в твоем распоряжении на целую ночь. Я с трепетом перечитываю его сообщение. На всю ночь я улыбаюсь. «Роза!» — нетерпеливо кричит данта и резкость его тона заставляет меня поторопиться. Убедившись, что мой секретный телефон находится на беззвучном режиме, я открываю шкафчик в ванной комнате и прячу мобильный за бутылку с отбеливателем. Когда я снова вхожу на кухню, данта держит для меня стул. «Ты прекрасно выглядишь, Роза!» «Я киваю, сажусь. Спасибо». Весь этот фарс с вежливым отношением начинает утомлять. Он ставит тарелку с курицей, овощами и картошкой. Беря столовые приборы, я пытаюсь унять лёгкую дрожь в руках. Сейчас я чувствую себя так, словно к моей голове приставили пистолет. Он пристально наблюдает за тем, как я откусываю первый кусочек. Курица настолько пересолена, что у меня моментально пересыхает горло, «Не мог бы ты налить мне воды?» — выдавливаю я. «У меня есть вино!» — с ухмылкой предлагает он. «Нет. Я предупредительно поднимаю руку, надеясь, что он не будет настаивать». Данта начинает запихивать в себя еду, как самая грязная свинья, коей он и является. Я сижу и смотрю на него с отвращением, сохраняя милое и любящее выражение лица, как он и хотел». «Итак, я нанял организатора свадьбы, назначил дату на последние выходные июля. Я уже попросил её выбрать для тебя платье. Ведь не стоит беспокоить твою хорошенькую головку по пустякам», рассказывает он, раздуваясь от своей важности. «Почему так скоро?» Я наблюдаю, как белеют костяшки его пальцев, когда он берётся за нож. Моя нога начинает неконтролируемо дёргаться под столом. «А зачем ждать?» «Я ждал шесть лет, чтобы заполучить тебя, Роза». «Я пью воду, а горло отказывается глотать». «Это проблема?» — спрашивает он, взмахивая ножом, поэтому я поспешно мотаю головой. «Хорошо. Видишь, мы можем найти общий язык. Со мной у тебя будет замечательная жизнь, Роза». Я почти смеюсь над его словами. «Мне удается остановить себя в тот момент, когда зазвонил его телефон». «Слушаю». Дант пристально смотрит на меня, его лицо краснеет. «Надолго? Два грёбаных дня!» Его рука начинает дрожать. «Да нет, я хочу сохранить свою работу, просто мне не нравится оставлять свою невесту в одиночестве. Моё сердцебиение учащается. Это Лука!» «Я буду там через полчаса, я как раз заканчиваю». Данта похрустывает костяшками пальцев, сжимая кулак. «Отлично!» На мгновение смотрят на погасший экран, прежде чем запустить свой телефон через всю кухню. Его ноздри гневно раздуваются. «Даже не думай выходить из дома в мое отсутствие!» — кричит он, вставая за стола. «Куда ты?» — спрашиваю я, стараясь сохранить нейтральный голос, несмотря на нарастающее внутри волнение. «На работу!» Данте с силой задвигает стул, так что стол отъезжает мне прямиком в живот. «Черт!» — шеплю я от боли. «Меня не будет до завтрашнего вечера!» Он залпом выпивает свою порцию вина и выбегает из квартиры. «Я чувствую, что наконец-то снова могу дышать!»